Глава 26. Прошение. Его величеству Ивесу III, Джулиану Крестофу Дютойту от лорда Лайонела Бернарда Нарцисса. Прошу у вас дозволения на перевод с оперативной службы на административную работу по личным причинам. Ивес даже не удивился. Более того, не стал бы звать его, Лайонела, на ковёр и расспрашивать об этих таинственных личных причинах. Просто размашистым почерком написал: "Прошение удовлетворено". Чуть ниже добавил: "Давно пора". И отправил с секретарём обратно к Леонелу. Это показалось лорду Нарциссу странным, но не настолько, чтобы идти в королевский кабинет и задавать вопросы. К тому же ему следовало поспешить. Он обещал Кэтрин, что заглянет вечером. и признаться, порядком нервничал перед предстоящим разговором. Как она отреагирует? Не пошлёт ли лесом полем к демонам? Лайонел не мог не задаваться этими вопросами. По пути даже заскочил в её любимую кондитерскую за малиновыми пирожными, украшенными сладкой паутиной. Два в одном. Любимые лакомства Кэтрин. Уже на подходе к столичной резиденции рода Легран посчитал, что таким образом задобрить девушку как-то по-детски. И несерьёзно. Доброго вечера, лорд Нарцисс, поприветствовала его у входа новоявленная компаньёнка Кэтрин Абель. К ней у Нела было ещё много вопросов, но это вполне могло подождать. Кэтрин ожидает вас в синей гостиной, следом сообщила она. Ух, как официально, в тот же миг отметил Лаонел, даже усмехнулся и направился в назначенную комнату. Кэтрин сидела в кресле поджав под себя ноги. нахмурившись, изучала выписки со счетов. На круглом маленьком столе под ли нее стояла откупоренная бутылка вина и пустой бокал. Водрузив коробку с пирожными на другой столик, Кэтрин даже взгляда не подняла, подошёл и наполнил её бокал. Надо было послушаться отца и получить общее образование. Выучиться на законника или на финансиста, тихо пожаловалась она, поднимая взгляд. Я тут ровным счётом ничего не понимаю. С тяжёлым вздохом она откинулась на спинку кресла, уложила бумаги на коленях и потянулась к вину. Лайонел отметил, что бутылка опустила уже почти наполовину. Он никак не думал, что разбор счетов вызовет у тебя алкоголизм. Не удержался от шутливой шпильки. Ну тебя, отмахнулась Кэт. Лайонел взял документы с коленей девушки и отложил их в сторону со словами: Дядя же сказал, что к тебе придут и помогут. Вместе с тем, в один шаг вернулся к пирожным и распахнул коробку. Чувствую, разговор будет непростым, пробормотала Кэтрин с подозрением, косясь на сладости. Ладно, купил. С этими словами она подцепила одно и откусила. М-м, как я по ним соскучилась. У тебя сладкая паутинка на носу. почти будничным тоном произнёс Нелл, не зная, куда себя деть. Решил усесться в кресло рядом. Вытянул ноги, махнул рукой, направляя в воздух к серванту и подтягивая к себе пустой бокал. "Я рада, что у тебя сохранилась магия", произнесла Кэт. "Но может, пока не станешь использовать её по такой ерунде". Она тут же вскочила на ноги, перехватила бокал и взялась за бутылку. "Спасибо". Лайонел не стал спорить. К тому же забота Кэт была приятна. Нел из подлобья следил за её движениями, мягкими и плавными, словно девушка не просто наливала вино, а танцевала. Почти украдкой подсматривал, как она легонько, почти незаметно прикусила губу, когда с края бутылки сорвалась капля, и испытывал при этом странное удовлетворение, словно наконец оказался на своём месте. Вот только как начать разговор, так и не придумал. Кэт протянула наполненный бокал, после выселась на свое место и подобрала под себя ноги. Выглядело при этом настолько уютно, что Нел не смог сдержать улыбку. Что? Кэт тут же потёрла нос, ожидая, что ещё один коварный комок сладкой паутины задержался не там, где надо. Ничего, с той же улыбкой ответил Нел. Спасибо, что предупредила по поводу маркизы, как её там, я не знал. Теряете хватку, господин глава первого отряда, с иронией ответила Кэтрин. Уже нет, тут же ответил Лэнэл, цепляясь за возможность рассказать о смене должности подруги детства. То есть, с губ Кэтрин сползла улыбка, она нахмурилась. За что тебя так? Ты ведь всё сделал правильно. Ты смог помочь мне сбежать, при этом не помешав ходу расследования, минимизировал потери простых людей. Демоны, да ты даже Из лекарского крыла сбегал для того, чтобы поработать, да ты Катрин вскочила на ноги и заметалась по комнате, возмущаясь тем, насколько несправедливо отстранение Нела от работы. Мужчина не перебивал, слишком уж интересно было послушать, до чего договорится девушка. Она подошла к окну, замерла и с выдохом произнесла: "Глупость какая-то". Лайонел оказался рядом в два бесшумных шага. Просто вдруг понял, что если у него и есть шанс, то всё должно начаться именно с этого. Кэт он мягко положил руки ей на плечи, разворачивая к себе. Ты не поняла. Я сам, подал прошение на перевод. Её лицо было совсем близко, приподнятые брови, тёмно-зелёные глаза, чуть вздёрнутый нос и приоткрытые в удивлении губы. Лонаэль ощутил непередаваемое желание чуть поддаться вперёд, и это из-за маркизы Баннеда, из-за её возвращения. Тихо и уж слишком спокойно произнесла Кэтрин. Ты издеваешься, почти прошептал Лонаэль. Поймал себя на мысли, что иногда ему хочется придушить Кэтрин в объятиях и стукнуть по голове, чтобы мозги на место встали. Но не может она не понимать, Это же форменная глупость, не видите очевидного. Не видеть тех чувств, которые Лаонел испытывал к Кэтрин на протяжении уже нескольких лет. Что уж там, он даже не особо скрывался. Даже его бывшие подчинённые почти сразу поняли, что к чему. Не может быть, чтобы Кэтрин не заметила. Ну-ка, иди сюда. Резким, но в то же время осторожным рывком он подхватил Кэтрин под ноги, перекинул через плечо и усадил в кресло. Эй, Нел, ты чего? сделав незамысловатый пас рукой, он накинул на руки и ноги подруги магические путы. "Чтобы не сбежала", и от этого серьёзного разговора пояснил он. Кэт сморгнула, во всей видимости, пытаясь понять, когда она собственно сбегала. Ведь такое и правда было. В день её восемнадцатилетия, когда Кэтрин и Лаонел совершили набег на винный погреб её отца, он пытался признаться, даже начал с классического Мне нужно с тобой серьёзно поговорить, которая, по его мнению, не терпела никаких разночтений. Да и что вообще может быть серьёзнее, чем признание в любви подруги детства? Вот только Кэт заявила что-то вроде ничего серьёзного в такой день и бросила в Лаонела оливку. После началась битва с сыром, за которой последовал бой подушками, к серьёзному разговору Лаонел не вернулся. Прикрыв глаза, Лаонел запустил чары поиска необходимого И сильно удивился, когда почти сразу же из серванта вылетела шкатулка. Мысленно похвалил себя за то, что оставил на их письмах маячки, иначе обнаружить их простенькой магией было бы куда сложнее. Что это, по-твоему? обратился он к замершей девушке. Интересно, что сейчас происходит в голове у Кэтрин? О чём она думает? Письма, спустя несколько мгновений хрипло ответила Анна. Наши с тобой Положу сюда ещё одно для раскрытия полной картины, сухо произнёс Нел, доставая из внутреннего кармана то самое послание, которое так и не решился отправить когда-то. Резким движением опустил его в уже открытую магию шкатулку. "Признаюсь, был идиотом, что послал другой конверт. Но настолько закрывать глаза на всё остальное?" Кэт: "Скажи-ты, ведь придуриваешься? И всё это тебе настолько не нужно, что ты даже обсуждать не хочешь?" Нел: "Во-первых, Кэтриван выдохнула. Только сейчас мужчина увидел в глазах девушки страх. Неужели она и правда боится, что Лайонел признается в своих чувствах? Неужели ей настолько неприятна эта мысль, что она доводит до испуга? Разбежи меня. Пожалуйста, тихо закончила она. Что? эхом переспросил Нел. Не может быть, чтобы её настолько испугало простое и дурашливое связывание? Он бы никогда не Нале словно молнией прошибло. Почему он сразу об этом не подумал? После всего того, что пришлось пережить Кэт, я Прости, я я не подумал. Нел упал на колени, избавляя руки и ноги Кэтрин от пут. Заметил, что девушка дрожит, это вызвало у мужчины почти непередаваемую злость. Если бы он не был мёртв, я бы убил его своими руками, сухо произнёс он, не рискуя поднять взгляд. понося при этом последними словами самого себя. Во-вторых, я хочу прочитать письмо, так же тихо произнесла Кэт. Она потянулась вперёд к столику, и Лайонел почувствовал лёгкий аромат духов. Замер, боясь даже пошевелиться лишний раз. Испытывал при этом совершенно непередаваемые эмоции: с одной стороны, ему до ужаса хотелось, чтобы Кэтрин это прочитала, с другой было страшно. Он переживал, как мальчишка, и в этих эмоциях не узнавал самого себя. Или быть может, он такой и есть, настоящий. Но лишь рядом с Кэтрин Луизой Легран, взяв из стопки верхний пергамент, Кэтрин откинулась в кресле и раскрыла письмо. Нахмурившись, погрузилась в чтение. Кэт. Помни о том, зачем ты отправилась в Академию стихийной магии. Помни и не позволяй всяким Стефанам Тео Тиба сбивать тебя с пути истинного, потому что я очень уважаю тебя за выбранную тобой дорогу. Не узнаю свою подругу, когда та говорит о каких-то придуманных каким-то идиотам бабочках в животе. К тому же, я тут выяснил, что род Тибо в долгах. Как ты в шелках на свой восемнадцатый день рождения. Отличный, кстати, был приём, особенно когда мы нашли ключ от винного погреба твоего отца. Да, я помню, что ты просила об этом мне напоминать. Я не хочу тебя поучать, Но подумай, насколько искренни его чувства и не пытается ли он с тобой сблизиться, чтобы ну, ты поняла. Боги, ты показываешь мне это письмо, чтобы в очередной раз сказать, что был прав? И я же говорил, раздражённо фыркнула Кэт, отвлекаясь наполовине. Прошу, дочитай. Нел позволил себе лукавую улыбку. Кэтрин смерила мужчину оценивающим взглядом. Явно хотела что-то сказать, но сдержалась. Продолжила читать. Поразмышляй. Может, рядом с тобой есть будет более достойный мужчина, который увидит в тебе не только денежный мешок твоего многоуважаемого отца. Да-да, лорд Легран, я знаю, что иногда вы проглядываете наши переписки. Не просто ж так мне влетело от дяди за тот винный погреб. Над Тибо свет клином не сошёлся. И другой более достойный кандидат точно есть. Возможно, он совсем рядом. Буквально в нескольких часах телепортала без лишнего груза. В общем, Кэт, думай. Буду в столице через пару дней и обязательно тебя проведу к тому же, у меня есть маленький подарок. Всегда твой, Лаонел. Катрин глубоко выдохнула, опуская взгляд на всё ещё стоящего на коленях Лаонела. Мужчина почти до побелевших костяшек вцепился в ручки кресла, в котором сидела девушка, напряжённый настолько, что боялся даже вздохнуть лишний раз. Но смотрел при этом именно на неё. Кэт тяжело смотрел. Явно опасался реакции. "Почему ты не отправил это?" шёпотом спросила Кэт. Интересно, о чём она думает теперь? По лицу никак не разобрать. Лаонел чувствовал неуверенность. Раньше у него не было проблем с прочтением эмоций, и именно с Кэт, человеком, который его знал лучше всех на свете, возникли сомнения. Ещё несколько лет назад Нел Голлу был готов дать на отсечение, что знает Кэтрин лучше всех. Но кто она теперь после всего пережитого? Всё ещё моя маленькая Кэт, эхом пронеслось в голове лорда Нарсиса. Посчитав, что будет неуместно, сдержанно ответил Лэонаэль, почти отрывая руки от кресла. не хотел нависать над Кэтрин Коршиным, это тоже давление, поэтому он поднялся на ноги и подошёл к тому самому окну, с которого всё началось. За стеклом бурлила жизнью одна из главных улиц города, но зачарованные рамы не пропускали лишнего шума. Снаружи катили повозки, смеялись выходящие из кондитерской люди, аристократы совершали вечерний променад. В комнате же была таинственная, почти мистическая тишина. Она не казалась напряжённой, нет. Наоборот. Вручив Кэт письмо и позволив ей самой решать, как его трактовать, Лайнел мысленно перевёл дыхание. Да, ему казалось, он что-то упускает, но на пока он сделал всё, что мог. Неуместно сообщить мне о том, что рядом со мной, возможно, есть более достойный мужчина, насмешливо выркнула Кэт. Лайнел резко развернулся. Никак не ожидал, что девушка настолько бесшумно приблизится. неужели правда теряет хватку. О да, это и правда <смех> неуместно, продолжила Кэтрин с ехидной усмешкой. Подняла руку чуть выше головы и взмахнула письмом. И как, по-твоему, мне нужно на это реагировать? Лайонел молчал. Он не понимал, что происходит, да и Кэтрин, скорее всего, тоже не особо понимала. Ты просто мастер двойных смыслов, девушка хрипло рассмеялась. А потому совершенно невозможно понять, как мне оценивать это письмо. То ли это братская забота и участие в моей прошлой жизни, то ли вообще признание в любви? Как я могу знать наверняка? Нелнах хмурился. Он почти дословно знал содержание письма и не видел никаких двойных смыслов. Всё было просто и понятно. "Предположим, первый вариант, как ни в чём не бывало", говорила Кэт. "И какой реакции ты от меня ждёшь? Что я с воплями Братик милый, брошусь к тебе на шею, а после усядусь на коленки и затребую сказку? Фантазии просяду на колени у Лаены Лабыли, но явно не в таком контексте. Он поморщился, однако сейчас не перебивал, лишь слушал. Если же допустить второй вариант, хотя бы на секундочку. Катя выдохнула, отвела взгляд, размышляя о том, как правильно озвучить мысль. Что это самое дурацкое признание в любви. Честное слово, тут о любви-то почти нет. Даже о явных симпатиях только какие-то намёки между строк. Так что да, Лаонел, я понятия не имею, как реагировать. И, и да, мне очень страшно ошибиться и сделать что-то такое, что испортит нашу только вернувшуюся дружбу. А в какой вариант ты бы сама хотела поверить? Голос Лаонела прозвучал тихо и хрипло, но Кэт не могла не услышать. Она вернулась взглядом к Лаонелу, смотрела на него пристально, но в то же время в абсолютной тишине. Взгляд родной, присущий только ей одной, завораживал. Нел пальцем осторожно, чтобы не спугнуть, дотронулся до её щеки. Кэт. Я подал в отставку для того, чтобы быть рядом с тобой. Понял, что только так чувствую себя по-настоящему живым. Итак, много работал, чтобы доказать не только себе, но и твоему отцу, что могу многого добиться и без помощи дяди. Я всегда знал, что он и близко к тебе не подпустит кого-то, кто просто просаживает семейный капитал, ничего из себя не представляя. Мы с ним обсуждали это. А потом появился Тиба. И я с ума сходил и от ревности, и от желания сломать ему нос. Понимал, что рано или поздно он всё равно проявит свою гадскую натуру. Но время всё шло и шло, да даже маркиза Банне была скорее поводом отвлечься от того, что я испытывал к тебе, чем реальным увлечением. Помнишь, как после возвращения я отправился сперваник тебе окней? Побоялся, что не сдержусь и выложу тебе всё о своих чувствах, и это испортит нашу дружбу. Нель замолчал. Перевёл дыхание перед самыми важными словами, которые хотел озвучить. Какой дурак, говорил о том, что бабочки в животе придумал идиот. Неужели я? Именно такая мысль мелькнула в голове у Леонелла за мгновение до того, как Я не стану тебя целовать после напоминания о маркизе, как её там. С лёгкой улыбкой в голосе ответила Кэт. Даже если очень хочется. Да где моно мы её, выдохнул Леонелл, подаваясь вперёд. Есть только ты, всегда была. Его губы мягко коснулись губ Кэтрин, и мужчина почувствовал, как её тонкие пальцы зарываются в его волосы. Второй рукой она схватилась за лацкан и камзола так, словно боялась, что он, Лайонел Мираж. Лорд Нарцисс притянул девушку к себе за талию, ощутил жар, исходящий от её тела. Поцелуй стал глубже, страстнее, легче, словно не было никаких странных условностей, словно время перестало существовать. В комнате было лишь двое: мужчина и женщина. Но при этом ощущался весь мир. Каждое невинное касание заставляло кожу изнывать и требовать ещё, покрываться маленькими магическими взрывами, дарящими небывалое наслаждение. Каждый поцелуй дарил надежду на жизнь, которой оба были достойны, на любовь, о которой оба мечтали.